Преподобный Саймон Ролл сразу забыл всех святых и отцов в церкви. В мгновение окон захлопнул в футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе. Полиция! Здесь живет мистер Р.? Здесь, здесь!